Часть первая. Чудо и проклятие эндопротеза сустава. За и против. Вместо предисловия или рай и ад, как жить после выхода на пенсию. Я осмотрел очередную пациентку 63 лет, приковылявшую ко мне с палкой в руке и жалующуюся на боли в спине, остеохондроз, грыжи дисков, смещение позвонков, сужение канала, ущемление седалищного нерва. Все это она перечислила почти с порога, и серьезно воспринимающую все эти заклятые медицинские термины, которые представляли в ее понимании основных ее врагов. И мне стало досадно, я не могу к этому привыкнуть до сих пор, занимаясь медициной более 30 лет, что она, эта женщина, входит в старость без здоровья только по одной простой причине, вовремя не выявленной как сартроз, который и принес все ее несчастья, от боли в спине до хромоты и малоподвижности. Коксартроз намного тяжелее тех сопутствующих этой патологии диагнозов, относящихся к позвоночнику, который эта пациентка мне перечислила. Коксартроз или остеоартроз тазобедренного сустава – наиболее тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата, приводящее к инвалидности и ухудшению качества жизни больного. Назаренко, Епифанов, Героева Сколько же таких несчастных хромает по земле, таких, которым лечат позвоночник с грыжами, а то и заменяют позвонки и диски, вместо того, чтобы вовремя выявить и вылечить болезни тазобедренного сустава. Остеоартроз, остеоартрит, асептический некроз. Слишком позднее выявление коксартроза – это трагедия жизни. И дело не в том, что невозможно исправить данную ситуацию, Вся проблема состоит в том, что эти люди оказываются не готовыми к активным действиям для выхода из болезни тазобедренного сустава. Когда эта болезнь наконец-то обнаруживается, не готовы ни морально, так как к этому моменту физически запущены, Нематериально Все деньги ушли на лечение пресловутого остеохондроза позвоночника, с грыжами дисков или без оных, но как правило, всего лишь сопровождающего коксартроз. Да, выход есть. Правильно спланированное эндопротезирование. Остеохондрозы, грыжи позвоночника и артроза суставов – это ржавчина организма в местах плохо работающих суставов и позвоночника, и она постепенно выедает до дыр тела изнутри, в области крепления мышц и связок к суставам, оставляя снаружи лишь дряблую сморщенную оболочку. Но у нас не учат профилактики здоровья. С утра до вечера во всех врачебных кабинетах при болях в суставах и спине выписывают обезболивающие и противовоспалительные таблетки, мази, компрессы. Включаешь телевизор, читаешь газету, и там все то же самое. К тому же каждый второй считает себя белым и пушистым. Болит спина, мол, случайность. скрипит сустав не смертельно Все думается. Завтра, потом. Вот подниму детей, сделаю все дела. И вдруг крах. А тебе всего лишь 60. Но ты уже не готов сражаться за свое здоровье. Воля погашена и отравлена лекарствами. По инерции продолжаешь верить в чудеса извне. В магов и экстрасенсов. В придуманные биоинженерами аппараты и массажные кушетки. Но только не в свой организм. А тем временем все труднее подниматься по лестнице, надевать носки и даже ходить в аптеку. Какая уж здесь радость от старости. Что вы, доктор? Но надо жить, надо уметь встретить старость и войти в этот самый долгожданный и, наверное, самый счастливый период жизни любого человека, уже прожившего огромную ее часть и познавшего ее, оставившего определенные результаты трудовой деятельности и выросших детей. Да, все бы так, если бы не как коксартроз. Всего лишь один из 400 суставов, данных человеку на всю жизнь. Один сустав и столько проблем. Но для чего и зачем живет человек? Я думаю, что именно для старости. Копит деньги, строит дачу только для того, чтобы выйдя на пенсию, наконец-то заняться своими грядками или выращиванием кроликов. И вдруг – бац! – и начинает осознавать – не могу. К старости надо готовить не столько пенсию, сколько здоровье. Большинство людей не готовы к старости, не готовы жить долго и без болезней. Не учили, не приучили. Все думалось, а вось проскочу. Статистика продолжительности жизни в РФ удручающая. Кем-то отмечен срок ухода на пенсию 60 лет. Дожить удается, а что дальше? На каких ногах и с каким позвоночником? Есть к тому же еще и сердце, более слабый орган по сравнению с суставами. Вот вам и радость. Но я уверен, настоящая продуктивность и осмысленность жизни начинается после 60 Да простят меня ортодоксальные священнослужители рай и ад это не жизнь после смерти это старость как последний этап жизни Да он совпадает с возрастом 60 лет сумевших сохранить свое телесное и психическое здоровье ждет рай после 60 не сумевших ад в некрологах часто пишут после долгой и продолжительной болезни вы хотите последние годы своей жизни долго и продолжительно болеть Вопрос снимается, ибо ответ ясен. А духовность связана только с возможностью дарить окружающим свои знания, умения и опыт. Сделать это может лишь сохранивший себя в себе. Ответы на вопросы «Как сохранить свое здоровье» вы найдете в этой книге. Я расскажу вам свою историю, во многом горькую, во многом поучительную. Придумать такое невозможно.